«Удивительно любопытные вещи соткрываются-с!» — прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне. «Друг мой, — отвечал князь, — успокойся, пожалуйста. Ты меня, право, испугал своим криком. Уверяю тебя, что ты ошибаешься. Я, пожалуй, готов жениться, если уж надо». Но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне. Ох, как уверить мне вас! Научите меня, как мне уверить его теперь, дядюшка, дядюшка! Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело. Сообразите, подумайте, друг мой, изволь, я подумаю. Постой, дай же мне вспомнить все по порядку. Сначала я видел кучере Ф, ой, фила. Э, не дофиофила, теперь дядюшка. Ну да, положим, что теперь не да не во. Потом был НП Леон. А потом как будто мы чай пили, и какая-то дама пришла. И весь сахар у нас поела. Но, дядюшка, брякнул Мозгляков в затмении ума своего, ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну. Ведь я тут же был, я сам это слышал, я спрятался и смотрел на вас в дырочку. «Как Марья Александровна?» — подхватила Наталья Дмитриевна. «Так вы уж и князю рассказывались, что я у вас сахар украл из сахарницы». «Так я к вам сахар воровать езжусь!» «Прочь от меня!» — закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния. «Нет, не прочь, Марья Александровна. Вы так не смеете говорить, а стало быть, я у вас сахар крадусь! Я давно слышала, что вы про меня такие гнустости распускаетесь. Мне Софья Петровна подробно рассказывалась. «Так я у вас сахар крадусь!» — Но, медам, — закричал князь, — ведь это было только во сне, но малое что я вижу во сне. — Кадушка проклятая! — пробормотала вполголоса Марья Александровна. — Как я и кадушка-с! — взвизгнула Наталья Дмитриевна. — А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зовете-с. У меня, по крайней мере, муж у меня-с, а у вас-то дурак-с. Ну да, я помню, была и душка пробормотал бессознательно князь, припоминая давний разговор с марией Александрой.